День 17. Глава 2. Верховный судья выпустил густое облако маскировочного дыма, которое скрыло не только его, но и всю городскую площадь. Визор шлема Виктора определил гигантский силуэт, готовившийся к бою. Огромный летающий танк с мозгом древней рептилии, сражающийся целое тысячелетие. Разве может быть что-то более опасное? Но беда не стал ждать чужого хода, он убежал с линии огня Романова, раздался громкий свист и из наплечных блоков Турсулунца полетели ракеты. Словно этого было мало, кластерные заряды взрывались в воздухе, разделяясь на множество мелких ракет. Каждая из них оставляла яркий след в густом дыму, преследуя Виктора. Умная броня корпорации сама выпустила тепловые ловушки, а беда — рывком, усиленными прыжковыми двигателями в ботинках ушел в сторону. Часть ракет взорвалась там, где он стоял раньше, но еще много не сбились с курса и летели следом. Виктор перевел винтовку в режим игломета и начал стрелять. Оружие, выпуская сотни самонаводящихся игл, вибрировало в руках так сильно, что чувствовалось через броню. Иглы нашли каждую ракету, но из облака дыма показался сам судья, запустивший гравидвигатель. Он пронесся рядом, разбрасывая во все стороны мини-липучки. Беда отпрыгнул вовремя. Земля содрогнулась так, что клацнули зубы. Если бы не броня, то жар взрыва мог сжечь кожу. Виктор послал вслед Романову заряд из подствольника и вбежал в ближайшее здание. Началось объявил турсулунец в броне, наблюдая за происходящим в монитор, где транслировалась Городская площадь. Будет весело! Кейт не хотела смотреть. Она читала полное досье Воронова, когда Квестура передала файл в тайную полицию после уничтожения своего отделения. Адалет много узнала о Викторе, но главного в досье не было: сын этого человека мертв, а сам отец идет путем слепой мести без шанса на успех. Тот, кто потерял все, потеряет и жизнь. Или добьется своей цели, чем принесет еще больше разрушений для всей страны. Убийца, за две недели поставивший империю на колени, но почему-то его жаль. Ведь он такой же инструмент, каким была сама Кейт. «Выгодный момент», – прошептал Айскадер. «И тогда» – Кейт глубоко вдохнула. «Она инструмент, но тот, кто использовал ее здесь, рядом. Да». Она всегда выполняла приказы четко и скрупулезно, поэтому смогла дослужиться до Субая, а потом все изменилось. Она по-прежнему выполняла распоряжения руководства, но они стали другими, идущими вразрез с тем, что она должна делать. По ее вине уже погибло два гражданских, которых она клялась защищать, когда давала присягу. А если она выполнит и этот приказ? Адалет постоянно вспоминала тот день перестрелки в клубе. С этого все началось, а не с какого-то заговора. Это месть, а не закулисные игры. Все намного проще. Если умерший жуткой смертью Ник Райвенгов не был бы выделен системой Немезида, он бы жил до сих пор, а его отец не встал бы на этот путь. Папа учил, что надо работать первым номером. «Найти, кому это выгодно, а затем нанести сокрушительный удар, когда его не ждут». «Так работают Дигерины, и с этим делом теперь все ясно». Кейт достала свой палач и сняла с предохранителя. «Вы лжец, господин Айскадер», – сказала она и уперла пистолет начальнику в живот. «Вы всегда мне лгали». «Как это понимать?» – возмутился Хаден. «С тех самых пор, когда по моей вине погиб тот парень». «Вы пытались меня использовать, как и остальных. Вы знали, какие данные внесены в Немезиду, поэтому пытались меня шантажировать. У вас есть доступ к системе. Или доступ есть у человека, на которого вы работаете. Вы лжец, это никакой не приказ императора. Это ваш личный приказ. Я их уже выполняла, и ни к чему хорошему они не привели». Петр Брейлинг и черепахи подняли голову, наблюдая за этой сценой. Хаден Айскадер. «Вы арестованы за государственную измену. При попытке сопротивления вы будете уничтожены во имя императора». «Ты еще пожалеешь!» – выкрикнул Айскадер. «Ты не знаешь, что происходит. Цель должна быть уничтожена». «Что случилось, Дженель?» – спросила Брейлинг. «За что вы его арестовываете?» Он приказал отключить броню судьи, говорил, что это приказ императора. Но он лжет, как и лгал раньше» как когда приказал мне молчать после того, после того, как я убила того человека в клубе. Ну, конечно же. Петра на несколько секунд замерла с открытым ртом. Вот с чего все началось. Вот этот кусочек головоломки, без которого все не складывалось. На какое-то мгновение показалось, что она сейчас начнет отплясывать, настолько радостной выглядела Квестор. В городе что-то взорвалось и в доме задрожали окна, но Петра Брейлинг не обратила на это внимания. «Как и говорил Сикора, что данные сына Воронова были внесены в Немезиду. Вот кто их внес, вот из-за кого тот мальчик погиб, а потом...» Брейлинг посмотрела на Кейт. «Теперь я все понимаю. Без такого агента у балябина бы ничего не вышло, с него все началось». «Теперь все сходится», – Квестор откашлялась. «В соответствии с постановлением Альянса номер бла-бла-бла, Хаден Айскадер вы арестованы за связь с корпорацией ренас «Надо отправить его в тюрьму», – Кейт показала на гравелет, пилот которого пучил глаза от происходящего, но догадался не вмешиваться. «Нет, это опасно», – сказала Брейлинг. «Он прикажет освободить сам себя», – Пусть пройдет битва, а потом я поговорю с императором. Кейт забрала у Айскадера оружие. Не двигайтесь с места, господин магистр, или я стреляю. Ты не понимаешь, что натворила Адалет. Ты погубила нас всех! Так легко ты меня не возьмешь, пробормотал Беда, забегая вверх по лестнице и перепрыгивая через ступеньки. Тиберий стрелял по зданию из спаренной безоткатной пушки прямо через стены. Заряды прошибали все на своем пути и летели еще дальше. Некоторые проходили совсем близко с телом Виктора. Беда оставил несколько летающих обманок и перевел костюм в режим полной маскировки. Сразу стало безумно жарко, ведь теперь броня перестала охлаждать тело и выделять тепло в воздух. Зато Турсулунец увидит только ловушки, которые летали по зданию, сам Виктор выбежал на крышу. Романов отбросил опустевшую пушку и нацелил на здание очередной блок ракет. Турсулунец скрылся в дыму от реактивной смеси, а дом задрожал и начал оседать. Виктор бежал по подсвеченному маршруту, который составил для него и шлема и прыгнул с края крыши в тот момент, когда здание начало разрушаться. Судья не смотрел наверх, он следил, как рушится дом, но на угрозу отреагировал быстро. Беда упал на него сверху, отломив блок ракет и замахнулся штурмовым тесаком в левой руке. Голова черепахи втянулась в панцирь, следом за ней захлопнулась прозрачная задвижка из бронестекла. Теперь из панциря видны только красные глаза и пасть Турсулунца. «Ну давай же!» Крикнул Виктор. Прокати меня, большой ублюдок! Тиберий лапой сбил Виктора, от чего беда отлетел в другое здание, проломив стену. Если бы не костюм, кости превратились бы в пыль, но все равно спину прострелила болью, а маскировочное поле отключилось. Тисак потерялся, но беда удержал винтовку пролом с жутким свистом летели ракеты. Виктор успел перевести оружие в режим игломета и сбить их, но следом влетел сам Романов. Беда успел откатиться в сторону, и судья рванул дальше, пробив здание насквозь, словно бетонобойная бомба. Но вместо того, чтобы врезаться в следующее, он удержал управление гравидвижком и подлетел выше. Виктор впрыгнул в дыру как раз вовремя, потому что Романов бросил в здание что-то компактное, но очень мощное. Дом разлетелся на куски, на его месте вырос столб огня, а беда приземлился на площади. Встроенный в шлем счетчик радиации предупреждающе затрещал. Судья взмыл в небо еще, готовя очередную бомбу. Виктор припал к прицелу винтовки и послал вверх несколько двойных пуль, связанных молекулярной нитью, не давая Романову шанса прицелиться, но это было не главное. Пока Турсулунец маневрировал своим гравидвижком с хладнокровием опытного пилота, Виктор направил в него пулю с сердечником из сверхтвердого сплава. Полетай-ка теперь. Пуля разбилась, попав в один из модулей двигателя, но сердечник прошел дальше. Турсулуниц закружился в воздухе и начал летать кругами, пока не задел часовую башню ратуши и не рухнул где-то в глубине здания. Из разбитых окон выходили облака пыли. Виктор изменил режим винтовки и раскидал весь магазин компактных мини-мин. Откуда-то из глубины ратуши послышался треск, и судья появился, проломив своей тушей стену. Он отбросил бесполезный двигатель, словно это не устройство весом в тонну, а надувной матрас, и раскрутил многоствольный пулемет, приделанный к руке. «Играй, музыка!» – рявкнул Романов и начал стрелять. Виктор получил несколько попаданий, но броня выдержала. Он укрылся за колонной, но пули разносили ее в щебень. Судья еще палил из закрепленного на плече гранатомета, к счастью, не самонаводящегося. Беда отступал, посматривая, куда сейчас шагнет Турсулунец. Судья размахнулся чем-то похожим на огромный бумеранг и побежал вперед, а Виктор подорвал все мины. На мгновение Романов исчез в огне и дыме, но визор показывал, что Турсулунец провалился в канализацию. «Поймай это, сука!» Беда побежал к пролому, выпуская туда остатки игл, мин и гранат. Земля дрожала, как при землетрясении. Из дыры выходил настолько сильный жар, что даже исчез тепловой след брони Турсулунца. Лови! Виктор зашвырнул в пролом еще взрывчатки. Но судья успел поменять позицию. Его мощная рука пробила дорожное полотно и схватила беду за ногу. Обрадовался Романов и начал сдавливать ногу так крепко, что броня заскрипела. Виктор прицелился, но Тиберий опять спрятал голову в панцирь и закрылся заслонкой. Под прозрачным турсулунским бронестеклом кажется, что рептилия ухмыляется. Несколько пуль отскочили от заслонки, будто попали в танковую броню. Беда, переключил винтовку и отправил вниз несколько капсул с кислотой. Твердая заслонка начала дымиться, и пара капель проела ее насквозь. Судья зашипел от боли и отбросил Виктора подальше. Броня турсулунца сразу залила все азотом. Это дало всего пару секунд. Беда подбежал ближе и прикрепил к панцирю большой черепахи две кумулятивные бомбы. «Вот дерьмо», — сказал Романов, когда высунул голову. Бомбы взорвались, и турсулунец упал. Беда отходил, выбрасывая использованные магазины и модули. Две бомбы не остановят даже обычного турсулунца, что и говорить про верховного судью. Он показался и сам. На нагрудном панцире остались две тоненькие, но глубокие дырочки. Турсулунец отбросил пулемет и взял посох, прикрепленный к спине. Из набалдашника показалось прозрачное лезвие силовой алебарды. «Продолжим?» – спросил Романов. Давно так не веселился. Все слишком затянулось, сказал один из турсулонцев. Папа уже должен был победить. Ты не отвлекайся, ответил ему другой. Тебе еще надо забрать чип, когда убийцы разобьют башку. Вы не понимаете, что натворили, прошептал Хаден Айскадер. На него надели наручники, и он сидел в углу. «Вы нарушили волю Господа, он покарает вас за это в следующий раз». «На твоем месте, Айскадер, я бы молчала», — сказала квестор Брейлинг. «Ты мне больше нравился, когда походил на влиятельного сановника, а не на безумного фанатика». «Ты не понимаешь», — Айскадер смотрел на свои скованные руки. «Ты забыла. Вы все забыли то, что уже случалось. Господь показал мне истину». «Мы должны прервать этот проклятый цикл!» «Не слушайте его», — сказала Петра, не отрывая взгляда от монитора, где показывался бой с развешенных в городе камер, тех, что еще уцелели. Картинка шла без звука, но взрывы и выстрелы прекрасно слышны и так. Он просто свихнулся. «Адолет!» — выкрикнул Хаден. «Кейт, ради твоего отца, выслушай меня! Я должен тебе кое-что сказать!» «Насчет того дня, когда засбоила Немезида, и ты убила невиновного». «Говори», — Кейт шагнула к нему ближе. «Да не слушай его», — повторила Брейлинг. «Он пытается заговорить тебе зубы. Он проиграл, как и Балябин». «Я скажу тебе, кто внес изменения», — Хаден шептал. «Это был сам Балябин. Он взломал Немезиду. Но это лишь часть его плана, чтобы вернуть пророка на путь истинный». «Для этого нужна была жертва, и ее внесли в Немезиду, только тебе, ведь ты была лучшим стрелком в том отряде. Я знаю, как Балябин это сделал. И где его найти? Когда найдешь его, ты поймешь все сама». «Где он?» – спросила Кейт, остановившись в шаге от Айскадера, чтобы он не достал ее ногами. «Я знаю причину, почему это сделано. Я знаю, зачем». Хаден шептал с таким видом, будто он обезумел. «Ты от него ничего не добьешься», — сказала Петра. Что-то громыхнуло так, что в очередной раз дрогнула земля. Монитор выключился. «Не работает», — заключил кто-то из черепах. «Без тебя вижу, идиот. Там кабель коротнул. Надо менять. Быстрее. А как я буду управлять роботами? Мне нужно...» Турсулунцы отошли подальше, постоянно переругиваясь, и начали копаться в проводах. «Я знаю, зачем это сделано», — повторил Айскадер. «Это все сделано по воле Господа». Это произошло слишком быстро. Хаден сцепил кисти, скованные наручниками, правой рукой взялся за большой палец левой и с силой его повернул. Айскадер заорал и хрустнула так громко, что Кейт вздрогнула, а палец вышел из сустава. Она достала свой палач, но Айскадер успел высвободить левую руку из наручника, оставив на столе кусок кожи. Поднялся и так ударил Кейт в челюсть, что она упала и выронила оружие. «Да вернет он царствие свое!» Айскадер выхватил нож, узкий и настолько тонкий, что он был почти прозрачным и швырнул в брейлинг. Петра отошла назад, держась за торчащее в животе лезвие. По мундиру... Текла тонкая струйка крови. А Хаден склонился над Кейт, смотря на нее мутными, безумными глазами. Да прервет он этот кошмар. Хаден подобрал палача Кейт. Это заметил один из турсулунцев, тот, что носил броню на панцире. Но, к сожалению, не на голове. Айскадер прицелился, держа оружие двумя руками. Первый же выстрел попал турсулунцу в глаз, и рептилия рухнула с наполовину разнесенной головой. Айскадер завопил от боли. Отдача крупнокалиберного пистолета была очень сильной, а он не носил защитного наруча. Кисти рук торчали под невозможным углом, а оружие упало на пол. «Ибо такова воля его!» Хаден встал рядом с пультом над той самой кнопкой, что вчера показывали турсулунцы, говоря, что ее нельзя нажимать. Бой и не думал заканчиваться. Виктор устал, но его противник только напирал сильнее. Лишенный грави двигателя Турсулунец потерял в маневренности, но без лишней тонны за его спиной стал еще быстрее. Он размахивал силовой алибардой, круша деревья, столбы и даже здания. Беда пытался держать дистанцию, постоянно стреляя и оставляя ловушки, но судья будто не реагировал на попадание. Было сложно сказать, сколько они уже сражаются, но судя по развалинам, в которые превращался этот городок, бой кипел достаточно долго. Беда уклонился, когда алебарда прошипела над его головой и перевел винтовку в другой режим огня. Судья получил заряд электрошока. Это мало замедлило его, но Виктор успел отбежать в ближайшее уцелевшее здание. Романов вынес кусок стены и забрался вслед за Виктором на второй этаж. Дом дрожал. «Ты не спрячешься!» Казалось, что морда Турсулунца искажена от ярости, но это невозможно, ведь у рептилии нет мимики. Кровь бежала из многочисленных отверстий в броне и чешуе, металлическая челюсть тоже измазана в крови. Но Романов не останавливался. Виктор подгадал момент и попал выстрелом прямо в посох. Силовое лезвие погасло, Тиберий отбросил бесполезное оружие. «Ну иди же сюда», — сказал беда. Турсулунец шагнул на слабый пол и провалился вниз, проломив два этажа. В дыру рухнул шкаф прямо на голову верховного судьи. Из разбитых дверок высыпались плюшевые игрушки, завалив Романова с головой. Но Турсулунец выбрался из кучи, держа в лапе плюшевую зверушку. «Обезьяна!» – сказал верховный судья и отбросил игрушечную обезьянку в сторону. Виктор выбрался на улицу. В винтовке осталось мало зарядов, оставалось полагаться только на защитный бронекостюм, ведь время кнопки АФ-2 еще не наступило. Беда побежал мимо оплавленных домов, которые сам же спалил чуть раньше, когда переключил оружие в режим стрельбы тепловыми лучами. За стеной, почти рассыпавшийся от сверхтвердых пуль из пулеметов Турсулунца, Виктор устроил очередную ловушку. Но он не ждал, что Романов бросит в него целую машину. Удар транспорта весом в тонну не повредил броню, но уронил Виктора. «В этот раз я не проиграю», – закричал Романов. Он взял беду за ноги, раскрутил и швырнул в руины очередного здания. Виктор пробил две стены. Отлетела одна из нагрудных пластин и чуть не сорвался шлем. На визор выводились показатели повреждений, но и без этого понятно, что спина и ребра болят не просто так. «Вот тебе и конец, бесполезный старик», – прохрипел Виктор сам себе. Судья забрался в пролом. Беда поднялся, но опять упал, получив удар гигантской лапой. Еще одна нагрудная пластина разлетелась в дребезги, а шлем зафиксировал очередное треснувшее ребро. Во рту почувствовался вкус крови. «Что ты не можешь сделать, человек?» Беда активировал прыжковые ботинки, подлетел к Романову и так приложил его бронированным кулаком, что судья упал и опять проломил пол еще раз. Становилось трудно дышать, но Виктор выпрыгнул из окна и неловко приземлился. Кажется, заряд в ботинках кончился, надо бежать, но беда едва ковылял в ближайшее укрытие, сжимая почти бесполезную винтовку. Хотя нет, в ней осталось еще кое-что, что может пригодиться. Судья выпрыгнул из окна, расширив проем своим панцирем, и грохнулся вниз так сильно, что затряслась земля, он устал. Но скорость не снижал. Ему помогают механизмы в броне. А сможет ли он двигаться без нее? Ведь он тоже старик, как и Виктор. Беда кинул в него электромагнитную мину ограниченного действия. Взрыв слабый, но эффективный. Броня Романова задымилась, но он продолжил двигаться. «Резервные цепи питания», — объявил верховный судья и замахнулся кулаком. Удар сбил Виктора с ног и разбил бронепластину на плече, но кости уцелели. Беда поднялся и отходил так быстро, как мог, разбрасывая остатки гранат и мин, лишь бы хоть немного отвлечь и задержать судью. Романов подорвался на нескольких, но все так же упрямо шел вперед. Красный визор прицела сиял через дым.